Глава пятая. Милли провела меня в большую светлую комнату, где стоял круглый стол. Относительно комнаты он казался нелепо маленьким. Также в комнате было несколько кресел вокруг стола. В углу уютный диванчик в окружении зеленых растений. Капитан Хейл уже сидел за столом, и я под его внимательным взглядом направилась в его сторону. «Добрый вечер!» Я приблизилась к стулу, и Хейл неожиданно встал и помог мне сесть. Я даже не ожидала такой галантности от него. Но мгновение мне показалось, что мужчина слишком близко склонился к моей шее. От его дыхания побежали мурашки по спине. Я дернула плечами и глубоко вдохнула, стараясь скрыть неловкость. Никогда раньше я не ужинала с мужчинами. «Вы меня пугаете!» Я села и расправила платье. Старалась говорить уверенно и спокойно. «Можешь называть меня на «ты». Все-таки мы женаты», — усмехнулся мужчина. «И как мне вас, э, тебя, называть?» Я подняла взгляд на мужчину, когда он сел напротив меня. «Торин!» «Вероника!» — тихо сказала я. От его взгляда мне стало не по себе. «Можно просто Ника?» «Ника!» — повторил Торин. «На одной из планет, где я недавно был, есть богиня Ника. Конечно же, это только легенды. И на самом деле богов не существует». Я поджала губы. Хотелось поспорить, но я не стала. Взяла бокал с водой и сделала маленький глоток, чтобы успокоить мысли. На вулкане верят в богов. Некоторые даже поклоняются им и приносят жертвоприношения. Но сейчас все это неважно. «Важнее то, что я нахожусь на этом крейсере против своей воли. Сейчас мне хотелось впиться в его глаза и кричать о том, как он посмел меня купить». «Куда мы направляемся сейчас?» – спросила я. «В Риорданскую систему», – ответил Торин, не сводя с меня взгляда. «Там у меня миссия, и так сложилось, что по традициям Риордании я не могу попасть к ним неженатым». «И что, весь персонал крейсера имеет пару?» «Нет, только те, кто будут покидать крейсер». «Я не хочу быть твоей женой». «Вот и отлично». Торин взял вилку с ножом и начал резать стейк. «Я тоже не спешу связывать себя узами брака». «Это что, только для миссии?» «Только для миссии». «Обязательно было меня похищать?» «Я не похищал». Торин медленно проживал еду, а затем отложил столовые приборы и облокотился на спинку стула. Мои люди нашли девушку, которая была готова выйти замуж. Подписи и документы. Я не соглашалась. Я вскочила со своего места, и бокал с водой упал на стол. Моя мачеха меня опоила. Я знаю, какое вещество было найдено в твоем организме. И на данный момент у меня нет оснований верить твоим словам. Что ты хочешь сказать? Не понимала я. Ты думаешь, что я сама? Я не думаю. Продолжал Торин, не отрывая от меня надменного взгляда. Я практически уверен. Не знаю, как ты обманула Джи. Уму непостижимо. Я швырнула салфетку прямо в нахальную рожу Торина. Мало того, что похитил меня. Сядь! Он прорычал это так громко, что я села. Мужчина смял салфетку и медленно встал. Обошел стол по кругу и положил руки мне на плечи. От веса его тела я почувствовала себя маленькой и беззащитной. Хотелось провалиться под землю. «Вероника, я тебя не похищал. У нас подписан контракт». «Я ни с кем контракт не подписывала. Кто там поставил мою подпись, я не знаю. Может, ты и договорился с хромовницей? Я смахнула его руку с плеча и встала со стула. Отошла в сторону. «Договорился, похитил». Зачем мне это делать? Ты думаешь, я не мог найти себе невесту? Видимо, не мог. Не вижу тут толпу желающих. Я демонстративно повернулась к двери. Эгегей, невесты, вы где? Кому нужен напыщенный жених? Ты не забывайся, Торин схватил меня за руку. Ты моя гостья, и я могу относиться к тебе с уважением. А могу? Ты мне не угрожай. Хочешь запереть меня в комнате? Вперед! Все лучше, чем быть твоей женой. Вероника, нам лучше договориться. Торин тяжело дышал и смотрел мне прямо в глаза. Я заметила, как его зрачки сузились и стали вертикальными. Я не веду переговоров с похитителями. И тут я сделала свою самую большую ошибку. Я побежала. Вот только я не ожидала, что мужчина догонит меня. Еще и так быстро. Просто с нечеловеческой скоростью. Он поймал меня уже в коридоре и прижал к стене. «Попалась!» На его лице играла хищная усмешка. Похоже, эта небольшая погоня его раззадорила. «Ты нравишься моему зверю, Вероника!» «Ты на что такое намекаешь, извращенец?» Я со всей силы отпихнула Торина, и он мне поддался. Громко засмеялся, а я побежала по коридору, услышав вдогонку. «Это будет интересная миссия!»